Глава 56. Всегда с тобой. Меня также смущают твои уловки. Почему ты не показался мне раньше? Как тебе удается прятаться? Кто ты такой на самом деле? И откуда столько знаешь об Аданальсиуме? Далинар появился во внутреннем дворе удивительной крепости с единственной высокой стеной из кроваво-красных камней. Она закрывала большую расщелину в горном хребте. Вокруг него люди носили припасы и занимались другими делами, входили и выходили из зданий, пристроенных к естественным каменным стенам. От зимнего воздуха дыхание далинора превращалось в облачка. Он держал свободную руку на Навани в левой руке, а руку Ясны в правой. Это сработало. Его власть над этими видениями, Превзошла даже то, что буря-отец считал возможным. Сегодня он перенес Навани и Ясну суда без помощи великой бури. «Чудесно!» — пробормотала Навани, сжимая его запястье. «Эта стена именно такая величественная, как ты описывал. И люди, снова бронзовое оружие, совсем мало стали». Доспехи духа заклятые. — добавила ясно, отпуская его руку. «Посмотрите на следы от пальцев на металле. Это полированное железо, не настоящая сталь. Духозаклятая из глины, которой придали форму». Интересно, неужели доступ к духозаклинателям замедлил их стремление обучиться плавке? Обрабатывать сталь трудно, и ее нельзя просто расплавить над огнем, как бронзу. Итак, сказал Далинар, в какой мы эпохе. Возможно, около двух тысяч лет назад, предположила ясно, это хоровенгианские мечи. А видите, в Антиарке поздняя классическая архитектура, но на сводах выцветший ложный синий, а не настоящая синяя краска. В сочетании с языком, на котором ты говорил, мама записала твои слова в прошлый раз. Это позволяет мне весьма точно определить эпоху. Она посмотрела на солдат, которые шли мимо. «У нас тут многонациональная коалиция, как во время опустошений. Но если я права, это происходит через две тысячи лет после Ахаритиама». «Они с кем-то сражаются», — подтвердил Даллинар. «Сияющие отступили с поля боя, а потом бросили оружие». «Это значит...» «Отступничество случилось чуть ближе к нашему времени, чем утверждает Маша Доть Шалев в своей хронике», — задумчиво заметила ясно. «Судя по тому, что я прочитала о твоих видениях, это хронологически последнее, хотя его трудно состыковать с тем видением, в котором ты со скалы взирал на разрушенный Холинар». «С кем же они сражались?» — спросила Навани, когда люди на стене подняли тревогу. Всадники Галопом помчались прочь с крепости на разведку. Это случилось сильно позже ухода, приносящих пустоту. Возможно, это фальшивое опустошение, предположила ясно. Далее нарынавани посмотрели на нее. Легенда, пояснила принцесса. Ее считают псевдоисторической. Давканти написал на ее основе эпическую поэму примерно полторы тысячи лет назад. В ней говорится, что какие-то приносящие пустоту пережили Ахаритием, и после с ними было множество столкновений. Летопись считают ненадежным источником, но лишь потому, что множество более поздних ревнителей настаивали, что приносящие пустоту не могли выжить. Я склонна считать, что это столкновение с паршунами, случившееся до того, как они лишились возможности менять формы. Ясно, устремила надали на горящие глаза, и он кивнул. Она быстро ушла, чтобы собрать любые исторические лакомые кусочки, какие получится. Навы не достала из сумки какие-то инструменты. Так или иначе, я собираюсь выяснить, где находится эта крепость Жаро камень. Даже если мне придется запугать этих людей, чтобы они нарисовали мне карту. Возможно, мы сумеем послать ученых в это место чтобы они нашли какие-нибудь подсказки относительно отступничества. Далинор направился к основанию стены. Это была воистину величественная конструкция, типичный странный контраст этих видений, обычные люди без фабриолей или даже настоящей металлургии, окруженные чудесами. Группа людей спешно спускалась по ступенькам со стены За ними следовал его величество Янагон I, верховный Акасик Сазира. В то время как Далинар перенес навани и Ясну прикосновением, он попросил буря отца доставить Янагона. В настоящее время в Азире бушевала буря. Юноша увидел далинора и остановился. Черный шип, мне придется сражаться. Не сегодня, Ваше величество. Я действительно начинаю уставать от этих видений заявил Янагон, спустившись по последним ступенькам. «Ваше Величество, эта усталость никогда не проходит. На самом деле она усилилась, когда я начал осознавать важность видений и то, какое бремя они на меня возложили». Я не это имел в виду под усталостью. Даленор не ответил. Он сцепил руки за спиной, пока шел вместе с Янагоном к выступающей амбразуре, откуда император Азира мог следить за всеми событиями. Сияющие пересекали открытую равнину или спускались с неба. Они призвали клинки, чем обеспокоили наблюдающих солдат. Рыцари вонзили мечи в землю и бросили их. Доспехи тоже оставили, отказались от осколков неисчислимой ценности. Молодой император, судя по виду, не спешил с ними столкнуться, как это было с Далинаром. Поэтому князь взял его за руку и вывел наружу, когда первые солдаты отперли ворота. Он не хотел, чтобы император угодил в поток, что должен был вскоре хлынуть, когда люди ринутся к клинкам, а потом начнут убивать друг друга. Как и в прошлый раз, в этом видении Далинару показалось, что он слышит, как кричат спрены, умирая, и чувствует ужасную скорбь, воцарившуюся на этом поле. Она его почти сокрушила. «Почему?» — спросил Янагон. Гон. «Почему они просто сдались?» «Мы не знаем, Ваше Величество. Эта сцена преследует меня. Я слишком многого не понимаю. Невежество стало символом моего правления». Янагон нагон огляделся вокруг, затем вскарабкался на высокий валун откуда он мог лучше наблюдать за сияющими. Это видение, похоже, захватило его куда сильнее остальных. Далинр отнесся к этому с уважением. Война войной, но это... Такого никто не видел. Чтобы люди по собственной воле отказались от осколков. И эта боль... Она витала в воздухе, как ужасная вонь. я нагон устроился на своем валуне. Так зачем мне это показывать? Ты даже не знаешь, что происходит. Даже если вы не собираетесь присоединиться к моей коалиции, я решил, что все равно дам вам столько сведений, сколько смогу. Вдруг мы пойдем, а вы выживете. Может быть, ваши ученые справятся с головоломками, которые не решили мы. А может, вы тот самый правитель, который нужен Рошару. А я всего лишь... «Эмиссар, ты не веришь в это?» «Не верю. И все же хочу, чтобы ты увидел все это. Просто на всякий случай.» Я нагон ерзал, теребя кисточки на кожаном нагруднике. «Я не так важен, как ты думаешь. Простите, Ваше Величество, но вы недооцениваете свою важность. Азирские клятвенные врата будут иметь жизненно важное значение, и вы...» самое сильное королевство на Западе. Если Азир встанет на нашу сторону, многие страны к нам присоединятся. Я хочу сказать, что сам по себе не имею значения. Конечно, Азир имеет. Но я всего лишь ребенок, которого посадили на трон, потому что они боялись возвращения убийцы. А чудо, сведения о котором они публикуют, «Доказательство отвестников, что ты избранный?» «Это крадунья, не я». Янагон посмотрел вниз на свои болтающиеся ноги. «Они учат меня вести себя так, словно я важный, Халин. Но я не важный. Пока что. Может, и не стану таким». Это было новое лицо Янагона. Сегодняшнее видение потрясло его, но не так, как надеялся Далинар. «Он юн». — напомнил себе князь. — В возрасте Янагона Нагона, жизнь сама по себе нелегка, без прибавления к ней напряжения от внезапного прихода к власти. — Какова бы ни была причина, — сказал Далинар молодому императору. — Ты верховный. — Визири сделали достоянием общественности историю твоего чудесного восхождения на престол. У тебя есть кое-какие полномочия. Юноша пожал плечами. — Визири — неплохие люди их мучает совесть из за того что они поставили меня в такое положение меня учат честно говоря насильно и ожидают что я буду принимать участие во всем но не я управляю империей тебя они боятся очень боятся больше чем убийцы конечно он выжег императору глаза но императора можно заменить ты представляешь нечто куда более ужасное они думают Ты в силах уничтожить всю нашу культуру. Ни одинолетие не ступит на азирские камни, пообещал Далинар. Но вам надо прийти ко мне, Ваше Величество. Расскажите им о видениях, о том, что вестники желают, чтобы вы по меньшей мере посетили Уритеру. Скажите, что возможности с лихвой перевешивают опасность открытия клятвенных врат. А если это повторится? Спросил я нагон, кивком указывая на поле осколочных клинков. Сотни мечей торчали из земли, серебристо поблескивая в лучах солнца. Из крепости хлынул поток людей. Все бежали к оружию. Мы позаботимся о том, чтобы не повторилось. Придумаем что-нибудь. Далинер сощурился. Не знаю, что вызвало отступничество, но. Догадываюсь. Ваше Величество, они утратили дальновидность. Увязли в политике, и между ними возникли разногласия. Они забыли о своей цели. Защите рошара ради населяющих его народов. Я нагон хмуро посмотрел на него. Жестко. Раньше ты всегда относился к сияющим с большим уважением. Я уважаю тех, кто бился во время опустошений. А эти? Я могу им посочувствовать. Сам время от времени позволял себе отвлекаться из-за мелочной ерунды. Но уважать их? Вот уж нет. Князь содрогнулся. Они убили своих спренов, предали свои клятвы. Может, они и не злодеи, какими их рисуют хроники. Но в этот миг сияющие не смогли поступить правильно. Они подвели Рошер. Вдали закрохотал отец соглашаясь с его чувствами. Янагон наклонил голову. «Что?» — спросил Далинар. Крадунье тебе не доверяет». Далинар огляделся, ожидая, что она появится, как было в предыдущих двух видениях, которые он послал Янагону. Не было ни следа молодой реши, которую буря отец терпеть не мог. Все потому, продолжил я нагон, что ты ведешь себя так праведно. Она говорит, любой, кто ведет себя так, пытается что-то скрыть. Я нагону подошел солдат и произнес голосом всемогущего: Они первые. Далин отошел, позволяя молодому императору выслушать короткую речь Всемогущего которой завершалось отведение. События эти останутся в истории, у них будет дурная слава. Вы придумаете много названий для того, что здесь случилось. Всемогущий произнес те же слова, которые говорил Далинару. Грядет ночь скорбий, а вместе с ней истинное опустошение. Буря, бурь. Люди уже сражались с заброшенной осколки, Впервые в истории они истребляли друг друга с помощью мертвых спренов. Наконец Янагон исчез, покинув видение. Далинор закрыл глаза, чувствуя, как буря отец отдаляется. Все начало растворяться. Нет. Не начало. Далинор открыл глаза. Он по-прежнему был на поле вблизи от высокой кроваво-красной стены крепости Жаро Камень. Люди сражались за осколочные клинки, и кто-то призывал всех успокоиться. Те, кому сегодня достанутся осколки, будут правителями. Даллинар беспокоило что тех, кто призывает к умеренности или пытается пробудить тревогу, слишком мало. Они были недостаточно агрессивны, чтобы воспользоваться преимуществом. Почему он еще здесь? В прошлый раз видение закончилось до этого отец позвал он. Никакого ответа. Даллинар повернулся. Перед ним стоял мужчина в бело-золотых одеждах. Далинор вздрогнул, попятился. Незнакомец был старым, с широким лицом, изброжденным морщинами и волосами, которые развивались на неощутимом ветру. Густые усы с проблесками черного переходили в белую бородку. Он выглядел как шинец, судя по коже и глазам, и носил золотую корону в светлых волосах. Эти глаза, они были древними, окруженными глубокими морщинами, и в них заплясали веселые искры, когда незнакомец улыбнулся Даллинору и положил ему на плечо золотой скипетр. Ошеломленный Даллинор упал на колени. «Я тебя знаю», — прошептал он. Ты... Ты. Он. Бог. Да. Где же ты был? Спросил Далинар. Я всегда был здесь, ответил Бог. Всегда с тобой, Далинар. О, я очень давно за тобой наблюдаю. Здесь. Так ты... Ты не всемогущий, верно? — Честь? — Нет, он действительно мертв, как тебе и сказали. Улыбка старика искренняя и добрая стала шире. Да, Ленар, я другой. Я тот, кого называют враждой.